Отнюдь. Как осуществить то, что от него требовалось, Рик понял почти сразу. Другое дело, что он не совсем понимал, кому и зачем на сей раз потребовалось его смертоносное ремесло. Это будоражило воображение. Терминатор не просто принял заказ. Он согласился, небывалое дело, лично встретиться с заказчиком, а вернее, с заказчицей. Встреча состоялась в 11 часов вечера в Сохо, в китайском квартале, а если быть совсем уж точным, в небольшом ресторанчике с громким названием «Золотой дракон». Такие золотые драконы и дракончики расползлись, похоже, по всему миру, приютились во всех мировых столицах и просто в крупных городах, да и мелких, надо полагать, тоже. Всюду они, как близнецы-братья, удивительно похожи. Одинаковые, алые с золотом драконы на вывесках. Похожие залы, небольшие, тесно заставленные столиками, всегда полные народа. Китайская кухня популярна в мире, да и китайцев, предпочитающих традиционную пищу, везде хватает. Яркие бумажные фонарики под потолком. Вежливые, проворные, все на одно лицо официанты. Здесь кормят вкусно и недорого. Рис с яйцом, рис с креветками, просто жареный рис в больших пиалах. Расплющенная по-пекински утка с пресными лепешками. Особая жареная утка. Румяные тушки подвешены у кухонного окошка. Манит хрустящей корочкой, сочится, истекает прозрачным янтарным жиром. Морские гребешки, кусочки курицы в лимонном соусе и неизменные палочки, пластиковые или деревянные, и светлое китайское пиво. Впрочем, если клиент пожелает, здесь подадут и дорогое французское вино, и русскую водку. Ближе к полуночи всоха многолюдно, туристы жаждут экзотики, местная публика выползает из всех щелей. Китайский квартал символически отгородился от окружающего мира ярко-красным металлическим шлагбаумом. Разумеется, он не способен остановить толпу. Все они, и туристы, и полуночные обитатели Соха просачиваются на узенькие китайские улочки, а разбредаются по крохотным, сродни золотому дракону, ресторанчикам. Здесь же великое множество китайцев и китаянок. Эти честно или нечестно отработали днём в разных уголках Лондона. В офисах Сити, гостиницах, ресторанах, магазинах. Грузчики, горничные, студенты и советники знаменитых британских банков стекаются теперь на маленький островок, осколок далёкой родины. Улицы китайского квартала кишат народом, зато машинам, в большинстве старомодным лондонским кэбом, за красный шлагбаум не проехать. Толпа чувствует себя в полной безопасности, свободно плещется межцветящихся витрин. Здесь легко потеряться. И очень трудно найтись. Это обстоятельство вполне устраивало терминатора. Он приехал в Сохо немного раньше назначенного срока и, отпустив кэбу красного шлагбаума, мгновенно затерялся в пестром людском потоке. Спустя пару минут. Моложамый подтянутый мужчина с узким бледным лицом и очень светлыми, в белизну глазами, вынырнув из толпы, переступил порог крохотного уличного бара. Крайний столик, выставленный чуть ли не на мостовую, был занят двумя молодыми людьми, одетыми так похоже, что понять, кто из них девушка, а кто парень, было непросто. Два места за столом оставались свободными». Ускалицей мужчина вежливо спросил разрешение занять одно из них. Пара была не в восторге, но, видимых, причин для отказа не было. Парень небрежно мотнул гривастой головой. Ускалицей спросил пиво, закурил тонкую душистую сигарету и, развернувшись лицом к улице, затих. Красный шлагбаум, которому медленно ползла вереница пузатых кебов жучков оказался таким образом прямо перед ним как на ладони. Меланхолической унисекс паре было невдомек, что с той самой минуты, как вежливый незнакомец устроился за их столиком, тут оказался в центре напряженного внимания сразу нескольких человек.